13. Дорога назад. В дневном свете посланник выглядел лишь неясным силуэтом, видимым лишь в уголке глаза, словно саринка. Демон на плече Эвы был сияющим пятном не более ощутимым, чем жаркий воздух, поднимающийся над летней дорогой. Коннор в отчаянии смотрел вниз на неподвижное белое лицо девушки, и в этом мгновении посланник завёл свою невыносимую молитву. Вернись назад, Вурцб Коннор вздохнул, поднял девушку на руки, которой до сих пор ныли, и продолжил своё многотрудное путешествие. Ярж за ярдом он продвигался по дороге, когда кровь начала стучать в висках, Томас снова передохнул. Посланник, сидящий на его плече, как ни странно молчал. Только когда Коннору вернулись силы, голос посланника принялся за свой бесконечный речитатив. Теперь Коннор ненавидел повелителя, ненавидел его за те несколько часов пыток, за бледность щек Эвани, за то, что ее безвольное тело висело в его руках. Солнце поднялось выше, посылая горячие лучи на его тело. Пот, пропитавший одежду, был влажным и липким, пока Конор шел. Но он давал приятную прохладу, когда Том отдыхал. Сверкающие капельки появились на лбу девушки. Лицо Конора было покрыто потеками пота, режущими глаза и оставлявшими соленый привкус на губах. Воздух был горячим, горячим. Двигаясь на юг, останавливаясь и двигаясь снова, Конор почти к закату добрался до деревни Сорняков, где выбрался из пневматического экипажа. Человек, возящийся в саду возле своего коттеджа, увидел его и поскорее помчался в дом. На ступеньках здания, в котором находились экипажи, спал дюжинный человек, ждали свои очереди. Но лишь увидев Конора, они в панике бежали, закрывшись в своих домах. Конор с трудом забрался по ступенькам и положил Эвони. Он посмотрел на бледные лица вокруг двери. Мне нужна еда, выдавил он из себя, и вино. Вы слышите, вино. Кто-то бесшумно мелькнул рядом с ним. Скорее этот человек явился с большим куском чёрного хлеба, холодным мясом и бутылкой кислого местного виноградного вина. Конор молча поел, понимая, что все глаза неотрывно смотрят на него из каждого окна. Закончив трапезу, он влил немного вина в губы Эвении, единственное, что он мог сделать для неё. "Эй вы", воскликнул он, Кто-нибудь может избавить нас от этих штук. Наверняка это была ошибка. В комнате раздался шорох и поспешное бегство из второй двери. Постальник возобновил своё приказание с безумной настойчивостью. Отбросив надежду спастись, Коннор снова взял Эве ни на руки и поспешил все на ту. Демон на плече наконец позволил ему заснуть. Было довольно поздно, когда Коннор проснулся, и как только он открыл глаза во второй его утро свои пытки, голос принялся повторять слова приказа. Конор не делал попытки как-то утихомирить его, он просто поднялся на ноги и поднял свой груз. Сейчас он шел по гринистой дороге, где можно было не бояться зацепиться за ветви. Не дальше, чем в миле от деревни, он вышел на широкую черную автостраду, видимо, ту самую, по которой Ян Орм и Эвани везли его в Урбс. Всего два дня назад. Конор решил, что резиновое покрытие меньше изматывает, и ему удастся пройти большее расстояние за один переход. Но движение было мучительно медленным. Правда, посланник не подгонял его. Конору было разрешено отдыхать. Время от времени мимо него мелькали машины, в основном гигантские грузовики. Иногда машина притормаживала, но одного взгляда на чудовище на его плече было достаточно, чтобы водитель снова прибавлял газу. Ни один, видимо, не решался бросить вызов и помочь человеку, вызвавшему немилость повелителя. И поэтому было настоящим чудом, когда грузовик действительно остановился, и он услышал приглашение: "Залазь вовнутрь". Коннор с трудом забрался в кабину, положив Эванни на сиденье рядом и прижимая её к себе. Он поблагодарил водителя молодого человека с приятными чертами лица и молча застыл в блаженстве неподвижности. "Проблема с орниковом, а?" спросил водитель и посмотрел на причёк Коннора. «Наверняка ты слишком серьезный сорняк, если судить по количеству посланников». Он внимательно посмотрел на Конора. «Я узнал тебя. Ты человек, выдержавший удар луча во время воскресной заварушки. Боже, выдержать удар луча!» В его тоне звучало глубокое уважение. Конор ничего не ответил. «Да, ты крепкий парень», — продолжил мягко молодой водитель. «Ты прихлопнул несколько людей поверителя, а это уже плохо». Что он сделал с стальными? Мерачно спасёл Коннер. Они не могли все сбежать. Он только задержал руководителей, девятерых. Витяня не сообщила, что он с ними сделал. В газетах пишут, что он отпустил некоторых из них. Девушку, которая немного похожа на принцессу. "Марис", подумал Коннер. И Эве не было в этом собрании руководства. Он сам несёт её для казни. Ладно. Может быть, ему удастся выторговать свободу Эвении. Ведь у него есть чем поторговаться. Был уже вечер, когда они увидели Каацкилл. Конор в изумлении только сейчас оценил расстояние, которое они проделали в пневматическом экипаже. Затем он забыл обо всем, когда Урбс Минор появился перед ним со своими тысячами башен. И в глубине долины могучие башни Колосса, великого Урбса. Машина перебралась на нижний ярус. Могучие строения, прикрывавшие улицы, были менее чисты здесь, но их основание, казалось, давили на почву, словно основание гор. И Конер начал думать, почему под ними не развязнется земля. Миллионы миллионов тонн металла и камня, и всё это давило на его мозг, настолько усталым он себя чувствовал. Наконец появился Дворцовый проспект. Даже на нижнем ярусе эта огромная улица была переполнена. Он знал о её легендарной репутации, то, что было Виа Аппиа для Рима или Бродвей для Америки, сейчас для этого мира представлял Дворцовый проспект. Главная улица планеты. Аутострада шестинет семи континентов, ведь Антарктида тоже была обитаемой. Когда невероятно величественные двойные башни показали всю осей своей красе, машина остановилась. Конер выбрался наружу и пригнулся, чтобы взять Эвани. "Благодарю", сказал он. "Ты сделала дорогу чертовски более лёгкой". Юноша улыбнулся. "И ерунда. Удачи тебе, Сорняк. Она тебе понадобится". Конер повернул на длинную дорогу к дворцу. Он прошёл бесчисленное количество ступеней, проходя мимо толп урбанцев, смотрящих на него и расступающихся при его приближении. Он подошёл совсем близко к гигантской статуе возле северного хода во дворец, и охранник отступил в сторону, пропуская его. Сквозь полуоткрытую дверь справа слышался шум и стук голосов и механизмов, занятых управлением всего мирового сообщества. Слева была закрытая дверь Впереди коридор, ведущий в комнату настолько огромную, что сперва она показалась чистой иллюзией. Конор вошел в нее. Вдоль дальней стены, в тысячи футов от него, шел ряд сидений, скорее тронов. Каждый поднят на платформу на десять футов над полом, и каждый занят. Затем, когда Том подошел ближе, то обнаружил, что все троны, кроме двух центральных, были заняты статуями, отлично сработанными бронзовыми истуканами. Только на двух центральных были живые существа». Он пробился сквозь толпу людей у входа, осторожно положил Эвени на пол и с вызовом взглянул на повелителя. На мгновение настолько пристылен был его взгляд на человека, которого он столь страстно ненавидел, который заставил его пройти сквозь все мучения пути возвращения, что Конеры даже не посмотрел на женщину, сидящую рядом с повелителем. Он предполагал, что это принцесса, о которой он столько слышал, прекрасная и жестокая Маргарет Уорпс, которая вместе со своим братом правила миром железной рукой. Но сейчас она его не интересовала. Ее бессмертный брат приковал все его внимание. И лишь на мгновение глаза Конора стрельнули в ее направлении. И внезапно он застыл в неподвижности, не в силах пошевелиться, размышляя, не сошел ли он с ума. Здесь, перед его глазами, находилось самое невероятное существо, которое он встретил в этом невероятном новом мире. И то, что привело его в особое изумление... несовершенная, невероятная и фантастическая красота женщины или девушки, которая сидела на троне Урбс. А тот факт, что он знает ее. Смотря на нее, застывший в полном изумлении и восторге Том Коннор, в этот момент понял, что жестокая Маргарет Урбс и черноволосая, одетая в белый хитон девушка, с которой он провел незабываемые моменты в лесу рядом с деревней Армон, была одним и тем же лицом. В этом не было никакого сомнения, хотя изумрудные глаза не светились дружественным светом, а смотрели на него вниз с отвращением. Таким же образом она могла выражать своё недовольство каким-то возмущающим гадом, который появился рядом с ней. Но даже другое выражение лица, небогатая одежда, которой сменила простой хитон, не могли скрыть факт, что перед томом Коннором была его женщина-рисов, девушка-загадка, девушка, рассказавшая ему историю мира, куда судьба забросила его. Ни малейшим движением своих длинных ресниц она не показала, что видела его когда-нибудь до этого. Но даже сейчас, в момент, последовавший за удивлением, человек другого века с неудовольствием заметил, что её очарование, её небесная красота, действует на него так же, как и в начале, когда он впервые увидел её. Его собственные убеждения, эгонии, всё было забыто, словно он был загипнотизирован. Вместо полупрозрачного белого хитона, в котором были поэзия и мистицизм, На ней был типичный убский костюм, розовая рубаха и короткая юбка с золотыми чешуйками. И ее волосы, Коннор никогда не забудет их, были такими черными, что отливали синевой. Он не забудет и ее кожу, настолько чистую, что вены на ней казались патиной, на бронзовой статуе. Смотря на нее, Коннор понимал, о чем говорила Морис, когда утверждала, что похожа на принцессу. Правда, она походила на нее не больше, чем свеча на солнце. Ева не тоже была прекрасна, но красотой человеческого существа, в то время как красота этой девушки, сидевшей на троне, была неземной, невероятной, бессмертной. Она сидела, вытянув небрежно перед собой свои точёные ноги, локоть на подлокотнике кресла, подбородок на руке и смотрела задумчиво своими странными глазами цвета моря в пустоту гигантской залы. Она больше не смотрела на Конера, бросив короткий взгляд, в котором сквозило отвращение. Её совершенно черты ничего не выражали или выражали лишь полное отсутствие всяких чувств. Хотя этого не было видно. Конеру показалось, что на её совершенных губах застыла тень насмешки. Прежде чем он смог пошевелиться, она повернулась. Что-то сверкнуло на её груди, большой цветок с семью лепестками вспыхнул и заискрился всеми цветами радуги, словно сделанный из драгоценных камней. Конеру пришлось призывать на помощь всю свою волю, чтобы отвести от неё взгляд. и прервать напряженную тишину, установившуюся в тронном зале, когда он ввалился туда. Он отбросил мысли о принцессе, оказавшейся тем, чем она была, вместо того, что он думал о ней. Коннор снова взглянул в лицо поверителя с высоко поднятой головой с вызовом. «Пусть поверитель и его сестра принцесса делают все, что хотят. Он готов».